А плод прошел небольшое расстояние и вышел на просторное место. И вдруг я вижу, ⁇ Передо мной большая река, и вода шумит, издавая гул, подобный гулу грома, и мчась, как ветер. ⁇ И я схватился за плод руками, боясь, что упаду из него, и волны играли со мной, бросая меня направо и налево посреди этой реки. И плод спускался по течению воды по реке, и я не мог его задержать и не был в состоянии направить в сторону суши. И, наконец, плод остановился со мной около города, великого видом, с прекрасными постройками, в котором было много народа. И когда люди увидали, как я спускался на плоту посреди реки по течению, Они бросили мне сети веревки и вытянули плод на сушу. И я упал среди них точно мертвый от сильного голода, бессонницы и страха. И навстречу мне вышел из собравшихся человек старой годами, глубокий старик, и сказал мне «добро пожаловать» и накинул на меня много прекрасных одежд, которыми я прикрыл срамоту. А затем этот человек взял меня и пошел со мной и свел меня в баню. Он принес мне оживляющего питья и прекрасные благовония. А когда мы вышли из бани, он взял меня к себе в дом и ввел меня туда». И обитатели его дома обрадовались мне, и он посадил меня на почетное место и приготовил мне роскошных кушаний, и я ел, пока не насытился, и прославил великого Аллаха за свое спасение. А после этого его слуги принесли мне горячей воды, и я вымыл руки». И невольницы принесли шелковые полотенца, и я обсушил руки и вытер рот. И потом шейх, в тот же час, поднялся и отвел мне отдельное уединенное помещение в своем доме и велел слугам и невольницам прислуживать мне и исполнять все мои желания и дела, и слуги стали обо мне заботиться».